Серов полез за пазуху, ощупал сапфировое ожерелье, укололся обострый золотой листок, и это его странным образом успокоило. Дар должен найти ту, которая предназначена, а раз должен, то найдет. Дорога пошла вверх, камни под ногами сделались крупнее, ручей-то огибал их, то прыгал водопадами с глыбы на глыбу. Небо посерело, звезды стали блекнуть.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 Услышав эти разговоры, Амнала, гавший впереди, обернулся и молвил. «Надо идти дальше. Идти быстро. Люди-караман, они... как это по-английски? Они нас преследуют. Они не успокоятся». Ничего не слышно. Ни голосов, ни шорохов отозвался Серов. «Думаю, у них найдется дело поважнее. Драка за пост главаря. Да нас ли им?» Он знаком велел Деласкесу приблизиться.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 Кук захохотал. «Вот это мне нравится! Нравится, будь я проклят! Пустим с сарацином кровь, Заодной одной карманцы обшарим!» «Двух-трех надо взять живыми», — предупредил Серовый, вытер с лица испарину. «Хрр, зачем, капитан?» — подал голос хрипатый. «Караман говорил, что шелы и наших людей у него нет, и что Гассан Чауш из-за этого сильно разгневается». «Где же Шейла? Где Тирл, Стур и все остальные? Если возьмем языка, то, быть может, узнаем». Помолчав с минуту, Боцман проворчал. «А как ты думаешь, Андре, что с ними приключилось?» Зарезал Караман сучий потрах. «Вряд ли. Подарки Дэю берегут. Возможно, они бежали». Сирос глотнул и постарался увериться в этой мысли.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 Братья Свенсены, Ринг, Герен и Кактус Джо тащили их за уздечки, а иногда подпирались сзади. Пороха в мешках и еды в корзинах хватало, но путь до локали был не близким, и сырок, присматривая к животным, уже оценил их упитанность. Встававшие впереди горы казались в первых солнечных лучах розовыми, сиреневыми, лиловыми, на их склонах щетинился лес, а выше грозили небесам острые каменные громады, исполитские шлемы, лезвия мечей и пик, рога застывших в тысячелетнем сне драконов. Чудилось, что сон их вот-вот прервется. Гиганты скинут головы, расправят плечи и зашагают неторопливо в жаркую Аравию, чтобы поклониться Аллаху у стен священной Мекки. А в девятом часу, когда солнце стало припекать, Амдалла отыскал тропинку, ведущую на восток. Очевидно, то был какой-то древний тракт,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 Архаичное оружие диктовало иную тактику. Подкрасться ночью и забросать преследователей пороховыми гранатами. Кроме мешков мы утащили десятка-три кувшинов, набитых порохом. И Серово, оглядывая окрестности, прикидывал, где и как использовать их с максимальной пользой. Абдала повернулся к нему. «Скоро быть старой башней, дон капитан. Очень, очень старый. Стена остается так или вот так?» Мавр провел ладонью на уровне пояса, затем поднял ее к плечу. Прежние люди их строить не сыны Аллаха, не Кабил, не Хамьян, не Улет-Наиль, Ларба, Улет-Сиди-Шейх и никакой другой Бербер. Ты прежние люди приходить сюда из-за моря так давно, что пророк еще не родится. Римляне ли карфагеняне, подумал сиров Кивая.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 И Серов объявил привал. «Джо, Герен, Ласкис, разгрузите, Мулов. Рик, раздай еду», — распорядился он. «Олов, полезай на стену, будешь следить за дорогой». «Брюс, вернись по тропе на сотню-другую шагов и прислушайся, не орет ли кто». Может, собаки лают или оружие бряцает». «А ты, хрипатый...» «Подожди, капитана, рано бросать якоря!» — внезапно ряпкнул Боцман.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 Есть доказательства, холодно поинтересовался Серов. Разведем костер, подвесим над огнем, будут и доказательства, а можно и без них, вот так, боцман чиркнул в воздухе кинжалом. Корсары придвинулись к Абдали, побледневшему Дэласкису. Видно, идея хрипатова пришла им по сердцу. Сердце узнал их буйных нрав и склонность к пролетию крови. А причиной к тому могли быть и усталость, и раздражение, и неудачный рейд. Двое убитых добычи не взяли и стура не нашли. Кто за это ответит? Может, Мальтии с мауром два чужака, а может, и сам капитан? «Сразу стреляй!» — всплыл в голове совет Сэмсона Тега. «Стреляй!» — покойный Брукс так делал, и потому парни ходили у него по струнке. «Клянусь, Девой Мари, и ранами господними! — выкрикнул Деласкис: Нет на нас греха, дон капитан. Служили мы верно и вам, сеньор, и вашему братству. Шли под пули, бились с рогом и у штурвала стояли. Не обижай нас недоверием. Хрипатый хищно скалился. Верным чего бояться? Верному ножик вроде щекотки. И огонь он тоже выдержит. — Ну-ка, Олаф, Эрик, Стик, хватайте их. А остальные пусть разложат костер рок. Но знаем, кто ворожил карману. Стоп! Негромко произнес Серов и положил ладонь на руках пистолета. Здесь командую я, и потому никаких костров болваны. Если нас преследуют, увидят дым. Опять же, хрипаты, если тебе поджарить пятки, ты тоже во многих грехах признаешься. Скарем, что был у карамана в наложницах и поставлял ему зад после каждого вечернего намаза. Брюс Кук загоготал, следом глянули остальные. Серов небрежно помахал пистолетом Отставить парни! Он перел взгляд на Деласкиса и Абдалу. Его глаза были холодны, как лед. Я не против разборки, только делать это будем, по-моему. Мартин правильно сказал.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 «Так что ты, хрипатый, ножик не убирай, пока у нас неясность с этими вопросами!» Абдалла и Деласкес переглянулись. «Похоже, им есть в чем признаваться», — решил Серов и покосился на мрачного боцмана. Слова Тега звучали у него в ушах. «Если самому стрелять противно, хрипатому мигни, и тут же глотку перережет!» «Ну, с глоткой это слишком», — подумалось ему. А вот пугнуть двух этих молодцов не лишнее. С одной стороны хрипатый успокоится, с другой здесь не мадридский двор, и тайны не нужны. Он поднял пистолет, направил его на Деласкиса и взвел курок. Абдалак кашлянул и огладил бороду. — Не делайте этого, дон капитан. Я все объясню, хотя бы и речи не для досужих ушей и длинных языков. Его взгляд скользнул по лицам корсаров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 Им не нужен сильный владыка в Магрибе. И пираты тоже враги, ибо они признают его власти и творят бесчинство во всех приморских городах. Вы это видели в Эс Сувере, добавил Деласкис. Кто хозяин в этом городе? Бей, поставленный султаном или тысячи разбойников. Их предводители турецкие рейсы враждуют с Мальтой, с Марокко и со всеми христианскими странами. Чтобы бороться с разбоем, Султану нужны пушки.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 «Во-вторых, на Марте нам велели помогать капитану де Серра. «За что такая милость?» «А вы не догадываетесь, сэр? Вы и ваши люди хорошо потрудились в этих морях. Недаром пираты прозвали вас гневом Аллаха». «Я понял, произнес, серовый сунул пистолет за пояс. Разборка закончена. Повторяю свои приказы. Разгрузить мулов, есть и спать. Брюс, проверь тропу. Олаф, полезай на стену.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 Надо торопиться, дон капитан. Он уже не был тайным лазутчиком султана и магистра, асом разведки из-за таком языков. А снова стал Абдалой. Только Абдалой, всего лишь Абдалой, верным соратником, проводником корсаров.